Глава восьмая. Проснувшись, сладко подтягиваюсь и, повернув голову, смотрю на спящую рядом рануя. Она еще крепко спит, забавно сопя. При взгляде на нее на меня накатило такое ощущение нежности, что стало даже как-то не по себе. А не влюбился ли я часом? Да не, бред. Не удержавшись, осторожно глажу девушку по щеке. От моего прикосновения она начала просыпаться и, открыв глаза, сонно посмотрела на меня. «Доброе утро!» — говорю с улыбкой и целую ее. Паладин сразу же ответила на поцелуй и крепко обняла меня, не отпуская. Поцелуй затянулся, и только им мы не ограничились. В общем, встали с кровати мы лишь спустя где-то полчаса и пошли в ванную. Вместе. Но там просто быстро помылись. Еще минут 20, и мы вышли из номера полные силы счастливые. Да, счастливые. Роне аж чуть ли не буквально светится после прошедшей ночи. А я тоже счастлив и уж точно ни о чем не жалею. К чему это приведет? Не знаю. Время покажет. Пока же мне с ней хорошо, и я не хочу отказываться от этого. «Ключ оставь у себя» произнесла девушка, пока мы спускались на первый этаж. «Хорошо», — отвечаю с улыбкой. Будто я и так собирался его отдавать служащему постоялого двора. Я же теперь тут тоже живу. Затем был недолгий и сытный завтрак, возвращение в номер, чтобы полностью снарядиться, и мы вышли из постоялого двора, каждый направляясь по своим делам. Я собрался в ратушу продолжить освоение должности бургомистра, Аране собралась к кварталу Крайнеров, проверить, как там дела. Попрощавшись с девушкой, иду к ратуше. — Господин Констебль, — донесся до меня знакомый мужской голос, когда я еще даже не успел далеко отойти. Обернувшись на него, вижу идущего ко мне горхата. Или правильнее будет теперь обращаться к вам господин Бургомистр? — спросил он с серьезным лицом, но смеющиеся глаза выдали его. — Как тебе будет удобнее? — Так понимаю, стражи уже знают о моей новой должности. — А как же, такие слухи быстро расходятся по городу. Да и кроме слухов, вчера же в ратуше был наш отряд, и оттуда доставили арестованных. Пусть стражники и не слышали, о чем вы беседовали со служащими, но зато не слышали, о чем говорили те, кто выходил от вас. И говорили они о многом, после того, что вы сделали с ними. «Что же я такое страшное с ними сделал?» «Страшно или нет, не знаю, но их очень даже пробрало». «И что теперь?» «Ничего, поздравляю вас. Капитан приказал мне вас снова сопровождать и помогать вам». «Как он воспринял мою новую должность?» «Нормально. Может, даже обрадовался, что старого бургомистра убрали. Он был тем еще козлом», — ответил парень, пожав плечами. «Ты знаешь, где сейчас капитан?» «Должен быть в центральном отделении. Значит, зайдем туда сначала. Принимаю решение. Я еще вчера хотел с ним поговорить, но не получилось. Нужно сегодня исправить это упущение». «Как скажете», — ответил Гархат, разворачиваясь в нужную сторону. «Какая обстановка в городе?» — спрашиваю у него, пока идем. «Без изменений, в общем-то. В Фаргине все спокойно, насколько это возможно сейчас». «Оборону вокруг квартала Крайнеров держим. Эту ночь все было удивительно спокойно. Ни одной атаки». «Вы там, случайно, никого не пропустили? Может, они изменили тактику?» «Не должны были. Там ваши коллеги, каратели, такую сигнальную сеть вокруг стены развернули, что и муха незамеченно не пролетит». «Хорошо, если так». Кроме этого, узнал у него в целом, какие настроения сейчас в страже, может им что-то нужно и подобные разные мелочи, стараясь понять, как все обстоит на самом деле в рядах стражи. И на удивление, люди держатся неплохо, несмотря на все потери и тяжелую обстановку. Гархат довел меня не просто до отделения стражи, но и точно выяснил, где сейчас находится капитан, и провел до нужного кабинета, не став заходить внутрь и оставшись ждать в коридоре. «Капитан», — здорово, с ним, заходя в его кабинет, — «господин бургомистр», — поприветствовал тот меня в ответ, — «лучше все же констебль, привычнее. Как скажете, что вы хотели?» — спросил он, отложив папку с какими-то бумагами в сторону. Поговорить с вами. Во-первых, вы извините меня, что вчера не рассказал о том, что теперь я новый бургомистр. Я собирался, но хотел лично это сообщить, однако замотался и не успел. Ничего страшного, я наслышан о том, что вы устроили в ратуше, и полностью понимаю вас. Значит, никаких проблем. Да что вы, какие проблемы? удивленно спросил он. Хорошо. Второе, о чем я хотел поговорить, что требуется стражи. Я постараюсь сегодня или в ближайшие дни решить этот вопрос, используя свои новые возможности. Список необходимого мы предоставляли уже бургомистру. Должен он быть у кого-то там. Но на всякий случай вот, держите копию», — ответил он и, покопавшись среди бумаг на своем столе, достал несколько листов и протянул их мне. «Беру их и быстро пробегаюсь взглядом по написанному там». Накопители, различные артефакты, стрелы, арбалетные болты и прочие расходники. Понял. Постараюсь обеспечить вас всем. Может, требуется еще что-нибудь? Пока нет. Запасные комплекты брони и оружия у нас есть, а еще что-то... Я даже не знаю. Если достанете, то пригодится все. Где вы обычно все это брали? Передавали списки в ратушу. Там формировали заказ для производства в городе. И те уже изготавливали все необходимое и доставляли нам. Но я не знаю, получится ли так в этот раз. Сами понимаете, какая сейчас обстановка. Возможно, придется закупить в столице или еще где-нибудь. Я не знаю. Тут вы уж сами решите. Или тот, кому вы поручите это дело. Понял. Что можете сказать по обстановке? Без изменений. Держимся. Проблем пока не было. Как бандиты себя ведут. В ответ капитан слегка поморщился. В бою себя они хорошо показывают, от защиты стены не сбегают. Но проблема в том, что, к примеру, этой ночью работы для них практически не было, и они, как бы это сказать, не то чтобы ударились в грабеж и разбой, но брошенные дома в ближайших к стене кварталах кто-то вычистил. Вынесли все хоть немного ценное. И кто это мог сделать, не так уж много вариантов. Так что, с одной стороны, они не наглеют, таких уж проблем не создают, однако, если затишье продлится еще несколько дней, с ними может стать трудно. А их главари, трактирщик, аристократ, они знают о произошедшем, ответили, что или их люди будут так невинно развлекаться, или их надо распускать или обеспечивать иные развлечения, для чего возможностей пока нет». Они и так держат их в узде, насколько могут. Это не регулярная армия или стража. Их никто не муштровал. Конфликтов между ними, стражей и карателями не было. Нет, в этом плане все спокойно. Есть что-нибудь еще, о чем мне следует знать? Нет, можете спокойно заниматься своими новыми обязанностями. Если вдруг что-то произойдет, я с вами свяжусь по артефакту. Он же все еще у вас? Да, у меня. И он не просто у меня, я его еще и подзарядил энергией, чтобы он в самый неподходящий момент не перестал работать. Тогда у меня все. Пойду я. — А, подождите, — остановил он меня. — Что мне делать с теми, кого вы вчера арестовали в ратуше? — Допросить, завести дела, собрать материалы и наказать. И бывшего бургомистра тоже. — Его в первую очередь. Это та еще мразь, и он успел столько всего натворить. — А вы что, еще не допрашивали их? Я же, когда передавал арестованных, страже, сказал, чтобы допросили. — Да, мне передавали ваши слова, но пока не дошли до этого руки. — Мы поместили всех в тюремные камеры, однако на этом все. — Я вас понял, мы займемся этим. Но вы же понимаете, что для быстроты процесса может понадобиться ваша помощь. — Понимаю. Попытайтесь сами справиться, если будут упираться, пригрозите мной... «А если все же равно никак, тогда уже зовите меня». «Хорошо, договорились». На этом наш разговор закончился, и, попрощавшись с капитаном, выхожу из его кабинета и нахожу рядом с ним в коридоре ждущего меня Гархата. «Куда дальше?» — спросил он. «Зайдем до ратуши еще в одно место. Домой, к аристократу. Ты туда меня уже отводил». «Как прикажете?» — не стал спорить со мной парень — хотя по его лицу было видно, что он не совсем понимает, зачем мне туда. Покинув отделение стражи, мы быстрым шагом направились к нужному дому. Пока идем, рассматриваю город, оценивая произошедшие с ним за сутки изменения. Дороги уже окончательно расчистили от обломков. Людей на улицах стало больше, и ведут они себя пусть все еще настороженно, но уже спокойнее. А некоторые поврежденные дома начали ремонтировать. Правда, за совсем уж разрушенный пока еще никто не брался. Дойдя вместе со мной до дома аристократа, Гархат неуверенно остановился. «Если вы не против, я бы подождал вас на улице», — произнес он, отведя взгляд в сторону. «И чего он так не хочет заходить в этот дом? Ладно, еще в прошлый раз тогда было объяснение, но сейчас... Что-то тут не то, но давить на него не буду. Может, позже прояснится все». — Ладно, как хочешь. Отвечай ему и иду к двери, ведущей в дом. Потянув за ручку, понимаю, что-то заперто. Тогда громко стучу в нее несколько раз. Секунд двадцать, ожидания, Никто так и не открыл ее. И стучу снова. — Да, — спросил мужской голос, и дверь открылась. — А, это вы, — произнес знакомый мне мужчина, который в прошлый раз встретил меня. Только сейчас он одет в легкую броню вместо дорогого костюма и выглядит уставшим. «Хозяина сейчас нет. Мне он и не нужен. Он сказал, что в вашем доме организован склад различных артефактов и расходников, и я могу зайти к вам, подобрать нужное. Бесплатно». «Да, есть такое. Проходите». Он предупреждал, что вы можете зайти. Произнес он, отступая в сторону и пропуская меня внутрь. Закрыв за мной дверь, он пошел первым, показывая дорогу. «Прошу, здесь все нужное» сообщил он, остановившись у одной из дверей на первом этаже и распахнув ее. Осторожно заглянув в комнату, мало ли, вижу там длинные столы и стеллажи, буквально заваленные различными артефактами. Хотя пусть на первый взгляд и кажется, что там все просто так свалено в кучи, но при внимательном рассмотрении становится понятно, что есть определенная система и опасные артефакты лежат вообще в отдельных ящичках. «Сколько я могу взять?» – спрашиваю, зайдя в комнату и крутя головой по сторонам. «Сколько вам нужно?» Молча кивнув ему, показывая, что понял его, приступаю к более детальному изучению имеющихся здесь богатств. И аристократ собрал здесь в самом деле много хороших артефактов. ваша потреба вообще не видна, Даже простые артефакты неплохого качества. Не самые лучшие, но вполне достойные». Потратив не меньше получаса, наконец-то заканчиваю выбирать и собираю себе неплохой комплект нужных артефактов, заполнив почти все гнезда под них на броне. Брал в основном атакующие артефакты, старался не поддаваться жадности и грести не только самые дорогие и мощные. Хотя, чего врать, такие тоже взял, не смог удержаться, слишком уж это было заманчиво. Но кроме них взял немало и относительно простых и дешевых. Кроме этого, собрал комплект лечебных артефактов и взял парочку интересных защитных. Хотелось, конечно, вынести с собой чуть ли не все отсюда, но кое-как смог перебороть себя и сдержаться. Разве что нагреб небольшой мешочек накопителей. Что пустые мешочки, что накопители тоже были тут. И накопители весьма неплохие, такие еще попробуй купить. Даже страшно представить, сколько здесь всего лежит, если считать в деньгах. Десятки тысяч золотых или даже сотни тысяч. Целое состояние. Закончив, быстрым шагом вышел из комнаты и пошел к выходу. «Вы — Вы и все. До меня донесся голос дворецкого. Назову его так. Он первые минут десять стоял в коридоре рядом с хранилищем артефактов, а потом куда-то ушел. — Да, передайте мою благодарность хозяину. Отвечаю, обернувшись к нему. — Непременно, — ответил он, кивнув. Выйдя из дома аристократа, застал Горохата там же, где я оставил. Он стоял у стены противоположного дома и терпеливо ждал меня. «Теперь в ратушу», — говорю, пройдя мимо него и шагая в нужном направлении. С остальными делами вроде бы покончено, пора заняться основными. Без понятия, сколько это займет времени, но что-то мне подсказывает, что я снова проторчу в ратуши до самой ночи, так что посчитал, что кое с чем не будет лишним разобраться до этого. Добраться до ратуши получилось без проблем, пусть и заняло порядком времени. И меня все чаще посещает мысль о необходимости лошади для перемещения в пределах города. А то он же совсем не маленький, и пешком замучаешься ходить туда-сюда. Пусть в основном по улицам города передвигаются пешком, но есть и телеги, повозки и даже всадники. Как же без всего этого? И, наверное, стоит мне пополнить с собой число всадников. Пусть я и не люблю ездить верхом. Впрочем, пока еще окончательно не уверен в этом решении. «Господин бургомистр, тут просят встречи с вами», — сообщила секретарь, — стоило мне только войти к ней. Ее я оставил, не увольнял. Зачем, если она исправно выполняет свои обязанности? Гархаджи остался в коридоре, чтобы, как он сказал, не мешать мне. «Кто и зачем?» — спрашиваю, а то в коридоре же никого не было. — Слухи о вашем назначении разошлись, и в ратушу сегодня прибыли служащие, которых вчера не было. Они хотели бы пройти ваше... собеседование, чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе. Они продолжают службу или нет? — Кто такие? — Два начальника управления и семер обычных служащих. — Хорошо, пусть заходят ко мне. После того, как я займусь последним, соберите всех начальников управлений. — Будет выполнено. Пройдя в свой кабинет, а это теперь мой кабинет, пусть и временно, подхожу к столу и сажусь за него. Нужно тут еще хорошенько осмотреть все и разобрать бумаги, но это пока подождет. Есть дела важнее. Хотя по каждому первого посетителя, можно и начать. Взявшись за первую попавшуюся стопку бумаг, начинаю просматривать ее. Какие-то отчеты, доклады. Вроде бы написано знакомыми словами, но по итогу мало чего понятно. «Это будет еще сложнее, чем я думал». «Господин бургомистр, можно?» — раздался осторожный мужской голос со стороны входной двери. «Да, проходите». Отвечаю, поднявшись из-за стола, беру ближайший стул и ставлю посреди кабинета, чтобы посетитель мог на него сесть. «Сам же садиться обратно не спешу и вместо этого опираюсь на стол, как и вчера». Смотря на меня с опаской, в кабинет прошел мужчина лет 30, одет не то чтобы дорого, но и не тряпье, обычный добротный костюм без излишеств, пока он садится на стул, накладывая на него нужное заклинание. «Начнем, пожалуй», — говорю, когда он уселся, и начинаю задавать уже стандартные вопросы, список которых отработан еще вчера, а вот если появляются какие-то сомнительные моменты, тогда уже начинаю уточнять». С этим мужчиной никаких проблем не возникло, обычный служащий, горящий душой за свое дело. Из-за его честности и из-за лишнего рвения бывший бургомистр засунул его как можно подальше от себя, но тем не менее оставил начальником небольшого управления. Свое дело он знал хорошо и со временем перестал куда-то еще лезть. Беседа с ним не заняла много времени, и я его пока отпустил в коридор, предупредив, что скоро будет собрание всех начальников управлений, так что пусть далеко не уходит. Следом за ним сразу же зашел следующий, а потом еще один и еще. Все беседы прошли нормально. Преступников, как вчера, среди них не нашлось. Было двое сомнительных, но решил все же оставить их. Впрочем, я так и вчера делал, уволив и отправив под стражу лишь совсем тяжелые случаи. А если кто-то слегка косячил или немного использовал служебное положение, но, в общем-то, свои обязанности выполнял исправно, то таких не трогал. Если всех, кто хоть немного провинился увольнять, то останется хорошо, если десяток-другой из всех служащих. А это, мягко говоря, будет катастрофа. Почему? Ну, хотя бы потому, что я не представляю, где искать новых служащих, И сейчас совсем не время для этого. На все у меня ушел почти час. После того, как последний ушел, не сажусь обратно. Все равно сейчас общаться с кучей людей. А вот их рассажу. Пока есть немного времени, расставляю по свободной части кабинета имеющиеся стулья. Таких тут нашлось восемь штук. Должно хватить на всех. Придут же только начальники. А их, если я ничего не упустил, всего шестеро. Пара минут ожидания, и ко мне в кабинет начали заходить люди. Со всеми ими уже общался. Правда, двое из них стали начальниками только вчера, после того, как я арестовал их предшественников. Но вроде бы должны быть в курсе всех основных дел. «Рад вас всех видеть здесь», — говорю, когда все расселись по предложенным стульям. «Я хотел вас всех видеть, чтобы обсудить ряд вопросов. Перед тем, как начну, спрошу, у вас есть какие-то вопросы ко мне?» Ответом мне была тишина и боящийся взгляда у многих. Да, нагнал я вчера страху, но так было нужно. Получилось быстрее и с меньшим количеством проблем. Раз так, тогда начнем. Говорю, выждав пару мгновений и так и не дождавшись каких-то вопросов. И первое, о чем я хочу поговорить, это имеющиеся средства в казне города. Какую сумму мы можем потратить без последствий для жизни города? И какую можно с минимальными последствиями? <клышлен> — Прочистил горло один из мужчин, поднимаясь со стула. — Он начальник финансового управления Фаргена. Да, вот так пафосно называется казначейство тут. На сегодняшнее утро казна города располагает тремя сотнями тысяч золотых монет. Еще двести тысяч можем вынуть из бюджета города в ближайшее время и без серьезных последствий. Также в течение двух недель можем изъять миллион, но тогда бюджет города будет практически опустошен, и бюджет начнет разваливаться. Денег не хватит для нормального существования города». Слушаю все, что он говорит с невозмутимым лицом, но внутренне хочется выпучить глаза в удивлении и уронить челюсть на пол. «Сколько, сколько у них денег? 300 тысяч свободных?» И они еще жались и не покупали нужное по запросу стражи. Да, там была неплохая сумма, думаю, тысяч на десять максимум. Но это же капля по сравнению с тем, что есть у города. А про остальные деньги даже думать не хочется. Слова капитана Алдрика про то, что я надежный человек и не сбегу с казной Фаргина, заиграли новыми красками. Тут и в самом деле есть с чем сбегать». Хотя чего я хотел? Это же один из крупнейших промышленных городов Айртана. Понятно, что тут будут деньги и немалые. Пока этого не нужно. Спасибо, я понял вас. Тогда переходим к следующему вопросу. Два дня назад стража передала в ратушу список с тем, что необходимо срочно закупить. Нужное до сих пор не доставлено стража. Кто отвечает за это? Спрашиваю, обводя взглядом собравшихся людей. Наверное, я... «Обычно мое управление занимается всем подобным, но нам не передавали никаких списков. Возможно, он затерялся, а возможно, бывший бургомистр зачем-то забрал его», — ответил уже другой мужчина. «Правда, не совсем тот, на кого я думал. Стал отвечающий не за внешние закупки, а за снабжение служб города. Впрочем, наверное, и логично, что они отвечают за это». Тогда вот вам список. Нужно как можно скорее закупить все позиции по нему и доставить стража. Это важно для сдерживания тварей грани. Разрешаю даже закупить с запасом в четверть от запрошенного. По закупленному и расходам отчитайтесь лично мне. Говорю и, подойдя к нему, передаю список, который дал мне капитан. «Будет сделано», — ответил он, быстро пробегаясь взглядом по тексту. Самое позднее завтра начнутся первые поставки стражи. В течение нескольких дней будет доставлено все необходимое. Хорошо, с этим разобрались. Теперь обсудим... Один вопрос, второй. Они потянулись друг за другом, словно приклеенные. Спрашиваю об одном, всплывает еще что-то. Приходится и об этом спрашивать. Потом еще что-нибудь выясняется. Раз уж стал бургомистром, нужно серьезно подходить к своим новым обязанностям. Вот и пришлось мне внимательно вникать во все проблемы города. Вначале меня боялись. Пусть и старались это скрывать, но все равно проскальзывало. Однако спустя уже где-то час нашего разговора страх ушел, и начальники управления смогли полностью включиться в наше совещание уже не только отвечая на мои вопросы, но и выдвигая предложения и даже задавая свои вопросы. Всего мы просидели часа три, успев многое обсудить и решить. Итогом стало то, что придется многим богачам Фаргина не по душе. Все ресурсы сейчас должны быть брошены на защиту от тварей граней и закрытия прорыва, сияющего посреди кварталов Крайнеров. Артефакты, расходники, помощь магов все еще живущих здесь, в обороне города, в том числе и те ресурсы, что имеются у богачей. Не хотят помогать? Тогда пусть валят из города. Все нужные указы будут скоро подготовлены и после моей подписи вступят в силу, изменив жизнь Фаргена. Кроме этого, все свободные деньги будут направлены на закупку необходимого. Провизия, расходники для бойцов, запас нужных артефактов и все остальное, что только может понадобиться для обороны и жизни людей в течение хотя бы пары недель. У нас должен быть запас на случай, если связь с внешним миром будет обрублена. Обычных людей эти изменения тоже коснутся. Если они ничем не могут помочь страже, то будут участвовать в строительстве новой стены за несколько кварталов от прорыва. Нам нужна еще хотя бы одна позиция, куда мы можем отступить, если все будет плохо. Не хотелось бы, но лучше подготовимся. И пусть оно не пригодится. Также в городе вводится комендантский час и еще ряд мер, чтобы установить полный контроль над Фаргином. Кому-то что-то не нравится... Могут уехать, никто их не держит здесь. Даже наоборот, чем меньше людей останется, тем лучше для нас. В идеале, чтобы вообще все жители города покинули его. Тогда можно было бы спокойно готовить все нужные позиции и защищаться, не оглядываясь на гражданских. Но пусть многое звучит жестко, да и таким на самом деле является, но без перегибов. Надеюсь, во всяком случае. Да, ночная жизнь в городе замрет на какое-то время, но все остальное будет по большей части по-прежнему для обычных людей и работяг. «Еще вопросы есть?» – спрашиваю, когда вроде бы все уже обсудили. «Не вопрос, скорее предложение. Вам стоит встретиться с нашими богачами и лично сообщить им о скорых изменениях в жизни города. Хорошо, организуйте мне встречу с ними, когда они будут здесь». Боюсь, все не так быстро. Хорошо, если получится собрать большую часть из них к вечеру, а то и вообще завтра. Я пошлю людей к ним и сообщу вам о результатах. На этом тогда пока все. Работайте. Отпустив всех, утомленный сажусь на первый попавшийся стул. Все это время я был на ногах и ходил по кабинету. Должен признать, управление городом оказалось трудной задачей. Совещание еще как вымотало меня. Надеюсь, дальше будет проще. Основное я уже узнал, с начальниками управления и нормальные отношения наладил. Первые указания раздал. — Каз! — в мой кабинет заскочил взволнованный горхат. — Что случилось? — Городу приближается армия. Дозорные на внешней стене заметили ее. Мне только что сообщили. Прибежал пацан от стражников. — А почему со мной по не связались? — недоуменно спрашиваю вслух. «А почему со мной по артефакту не связались?» — недоуменно спрашиваю вслух. «Без понятия. Что делать?» «Пойдем встречать эту армию. Надеюсь, это обещанная нам помощь, а не кто-то другой, кто решил воспользоваться ситуацией и разграбить город. Веди к нужным воротам». Поднявшись из-за стола, выхожу из кабинета. «Капитан, вы на связи?» — спрашиваю, активировав артефакт связи. «Ожидайте». Ответил мне кто-то, и наступила тишина. «Да, констебль, я здесь!» — раздался запыханный голос капитана. «Хорошо, что ты сам со мной связался. К городу идет армия, вроде бы это наши, но пока не точно. Какие приказы в связи с этим будут?» «Знаю уже, первыми не атаковать, скорее всего, это обещанная армейская часть. Но бдительность не теряйте и подтяните всех свободных стражников к нужному участку городской стены». Карателей предупредить? Только предупредите, пусть занимаются пока охраной разлома. Понял, все сделаем. Вы к нам подойдете или мне самому встречать гостей? Подойду. Когда они будут здесь? Полчаса точно есть. Отлично. Успею. Отвечаю, и капитан завершил сеанс связи. За это время, пока говорил, мы вышли уже из ратуши и зашагали по улицам Фаргена. Что ж, скоро посмотрим кого там к нам прислали на помощь. Надеюсь, все пройдет нормально, и это именно те, кого мы ждем. А то вот будет весело, если это кто-то другой, да еще и настроенный враждебно. Мало нам прорыва грани, будет еще и это. Хотя откуда здесь взяться другой армии? Но кто знает, стоит быть готовым к обоим вариантам.